Скарлетт увидела, что он разглядывает золотое напёрстко Кэллен, как часто поблёскивал он на пальце Эллен занятой нетой рукоделием. Вид напёрстка воскресил рой мучительных воспоминаний о тонких бледных руках с этим напёрстком на пальце. А теперь он лежал на грязной мозолистой ладони этого чужого человека и скоро отправится в путь на север.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 В конец перехода, где возле кухонной двери всегда стояла бодья с водой. Она сунула ковер в бодью и, набрав побольше воздуха в легкие, ринулась снова в темную от дыма кухню, захлопнув за собой дверь.